5. Отравленные стрелы лесных братьев весьма заботили Валентина на протяжении следующих нескольких миль. Неожиданная и страшная смерть не привлекала его, а лес был густой и таинственный, с какой-то первобытной растительностью. Папоротниковые деревья с серебряными с паровыми ножками, стеклянного вида конские хвосты в 10 футов высотой, усаженные кучами грибов, бледных с коричневыми подпалинами. В таком странном месте могло случиться что угодно, и скорее всего случится. Но сок плододвига сильно облегчил напряжение. Виноркес разрезал громадный кусок на ломтики и передавал по кругу. Плод был исключительно сладким и зернистым, таял во рту, и какие-то алкалоиды, содержавшиеся в нем, проникали через кровь в мозг, быстрее крепкого вина. Валентин почувствовал тепло и веселость. Он с трудом вернулся в пассажирскую кабину одной рукой обняв Карабеллу, а другой Шанамира. Впереди Залзан расслабился, явно более чем следовало бы, потому что шел рядом с фургоном веселым шагом, отбросив обычную суровую осторожность. Обычно замкнутый слит стал напевать озорную песенку. Фургон вдруг внезапно остановился, и так неожиданно, что слит ткнулся вперед и чуть не упал на Валентина. Кусок плода шлепнулся Валентину в лицо. Смеясь и моргая, Валенкин вытер лицо и увидел, что все собрались в передней части фургона и что-то разглядывают между сидящими на водительском месте скандарами. Что там? спросил он. «Птицеядная лиана, печально сказал виноркест блокирует дорогу. Великанша сказала правду. Идя от одного папоротникового дерева к другому, под десятками углов толстая крепкая красная лиана образовала прочную и упругую сетку, толстую и широкую. Лес по краям дороги был здесь абсолютно непроходимый, а дорога перегорожена лианой. Фургон пройти не мог. «А разрезать ее можно?» – спросил Валентин. Залзан вол, сказал, «Мы сделали бы это энергометами за пять минут, но посмотри сюда». «Лесные братья», – тихо сказала Карабелла. Они были повсюду, толпились в лесу, свисали с каждого дерева, хотя держались на расстоянии стоярдов от фургона. Вблизи они казались менее похожими на обезьян, а больше на дикарей разумной расы. Маленькие голые существа с голубовато-серой кожей и тонкими членами. Узкие, вытянутые головы не имели волос, лбы скошены. Удлиненные шеи тонкие и хрупкие. У всех, и у мужчин, и женщин свисали с бедра тростниковые трубки для метания стрел. Лесные братья указывали на фургон и переговаривались слегка шипящими и свистящими звуками. «Что будем делать?» – спросил Залзан Кавол у Дили Амбера. «Нанять женщину-воина?» «Никогда!» «В таком случае, – сказал Вруон, – готовиться сидеть в фургоне до конца дней или вернемся в Долорн и поищем другую дорогу». «Мы могли бы договориться с ними», – сказал Скандар. «Иди туда, колдун! Поговори с ними, хоть на обезьянном языке, хоть на вруонском, хоть на каком, лишь бы сработало. Скажи им, что у нас важное дело в Мазадоне, что мы должны дать представление на похоронах герцога. «И если они нас задержат, их строго накажут». «Скажи им сам», — спокойно предложил Гельямберг. «Я? Любой из нас, выйдя из фургона, рискует получить стрелу. Я уступаю эту честь тебе. Может, их пленят твои размеры, и они будут приветствовать тебя, как своего короля, а может и нет». Залзан Кавол сверкнул глазами. «Ты отказываешься?» «Мертвый колдун», — сказал Гельямберг. — «не проведет тебя далеко по этой планете». «Я кое-что знаю об этих созданиях. Они непредсказуемы и весьма опасны. Ищи другого посла, Залзан Кавол. В нашем контракте не сказано, что я должен рисковать жизнью ради тебя». Залзан Кавол негодующе фыркнул, но закрыл дверцу фургона. Положение казалось безвыходным. Лесные братья стали спускаться с деревьев, но оставались на почтительном расстоянии от фургона. Некоторые прыгали и плясали на дороге, и хрипло пели без слов и без мотива. Это пение напоминало жужжание громадных насекомых. Ирфон Кавол сказал, дать по ним из энергометов и разбросать их, сеть жечь недолго, а затем а затем они пойдут за нами через лес и забросают нас стрелами, как только мы высунем нос, возразил Залзан Кавол. Нет, их тут, наверное, тысячи, они нас видят, а мы их нет, силой мы ничего с ними не сделаем. Скандар угрюмо съел последний кусок плода. Несколько минут он сидел молча. Хмурился. Время от времени грозил кулаками маленьким людям, блокировавшим дорогу. Наконец он с горечью сказал. «До Мазадона еще несколько дней пути. А та женщина-воин сказала, что работы нам там нет. Может, поедем в Бургакс или даже в Тагабар, колдун. Пройдут недели, прежде чем мы заработаем пару крон. А здесь мы сидим, пойманные в ловушку, маленькими обезьянами с отравленными стрелами. Валентин!» «Да», — вздрогнув, отозвался Валентин. «Я хочу, чтобы ты выскользнул из фургона через заднее окно и вернулся к той женщине-воину. Предложи ей три реала, чтобы она вывела нас отсюда». «Ты это серьезно?» – спросил Валентин. Карабелла, чуть задыхаясь, сказала. «Нет, вместо него пойду я». «Это еще что?» – раздраженно спросил залзанка Волк. «Валентин, он легко заблудится, он рассеян, он не найдет». «Вздор», – сказал Скандар, нетерпеливо махнув рукой. Дорога прямая. Валентин силен и проворен, и это опасное дело. Твой талант слишком ценен, чтобы рисковать им. Карабелла пойдет Валентин. Не ходи, прошептал Шанамир. Валентин заколебался, Ему не слишком нравилась идея оставить относительную безопасность фургона и идти пешком одному полюсу, тишащему опасными существами. Но кто-то же должен это сделать. Немедленные, тяжеловесные скандары, не косолапый хьор Для Залзана Ковола Валентин был самым малоценным членом трупы. Наверное, так оно и есть. Скорее всего, он малоценен даже для себя. И он сказал, «Женщина-воин предложила нам цену в 5 реалов. Предложи ей три. А если она откажется, она же сказала, что торговаться ниже ее достоинства». «Три», — повторил Залзан Ковол, 5 реалов — огромная сумма. Заплати три, и то достаточно глупо». «Ты хочешь, чтобы я бежал несколько миль по опасному лесу и предложил человеку неподходящую цену за работу, которая нам необходима?» «Ты отказываешься?» «Нашел дурака», — сказал Валентин. «Если уж и рисковать жизнью, то ради достижения цели. Дай мне пять реалов для этой женщины». «Приведи ее сюда», — сказал Залзанка Вол. «Я с ней поторгуюсь». «Приведи ее сам», — сказал Валентин, напряженный и бледный, качая головой. Слит взглядом советовал Валентину держаться своей позиции. Шанамир, раскрасневшийся дрожа, казалось, готов был взорваться от злости. Валентин подумал, что на этот раз он слишком сильно задел вспыльчивый характер Скандара. Мех залзаноковола топорщился, спазмы ярости сжимали могучие мышцы. Он, похоже, с великим трудом сдерживал себя. Без сомнения, демонстрация независимости Валентина довела Скандара почти до точки кипения. Но в его глазах была искра расчета, словно он взвешивал открытый вызов Валентина и необходимость иметь Валентина у себя на службе. Может быть, он даже спрашивал себя, не глупо ли сейчас экономить. После долгого молчания Залзанка с шипением вздохнул и хмуро полез за кошельком. Он мрачно отсчитал пять блестящих монет по одному реалу. «Вот», — проворчал он, — «и торопись». «Пойду быстро, как смогу». «Бежать трудно», — сказал Залзанка вол. Может, выйдешь на дорогу и спросишь лесных братьев, нельзя ли выпречь одного из наших животных, поедешь с комфортом. Лучше побегу, сказал Валентин и начал открывать заднее окно. Плечи его зудили в ожидании удара стрелы, когда он вылез, но удара не последовало и скоро он уже легко бежал по дороге. Лес, который выглядел так зловеще из фургона, сейчас казался менее страшным. Растительность незнакомая, но вроде не угрожающая. Его длинные ноги двигались размеренно, а сердце работало без жалоб. Бек расслаблял, почти гипнотизировал и успокаивал, как жонглирование. Он бежал долго, не считая времени и расстояния, пока не подумал, что отбежал уже достаточно далеко. Не пробежал ли он ненароком мимо деревьев Двика? Не свернул ли по неосторожности с дороги? Нет, вряд ли. И он снова бежал и бежал, пока не увидел гигантские деревья с упавшими у самого ствола плодами. Великанши видно не было. Он окликнул ее, заглядывал за плоды Двика, обошел всю рощу. Никого нет. В отчаянии он решил бежать дальше к Долорну и, может быть, найти ее там. Но теперь он почувствовал, как протестуют мышцы икр и бедер, как недовольно стучит сердце. Нет, прямо сейчас он не мог бежать. Тут он увидел неподалеку, в нескольких сотнях ярдов холм, что-то крупное, с широкой спиной и толстыми ногами. Вполне подходящий холм, чтобы назвать его Лизамон Холтон. Он пошел туда. Почва резко понижалась к иззубренному утесу. Валентин заглянул через него. Из леса бежал ручей и, ударяясь об утес, шел в каменный бассейн в футах 40 внизу. Рядом с этим бассейном лежала, греясь после купания, Лизамон Холтон. Она лежала вниз лицом, ее меч лежал рядом. Валентин с почтением взглянул на ее широкие мускулистые плечи, мощные руки, массивные колонны ног, обширные полушария зада. Он окликнул ее. Она тут же перевернулась и села, оглядываясь вокруг. «Я наверху», — сказал он. Она глянула вверх, и он скромно отвернулся, но она только посмеялась над его смущением, встала и неторопливо оделась. «Это ты», — сказала она, — «вежливо говорящий Валентин. Можешь спуститься сюда, я тебя не боюсь». «Я знаю, что ты не любишь, когда мешают твоему отдыху», — мягко сказал Валентин, спускаясь по каменным ступеням. Когда он спустился, она уже была в брюках и натягивала блузу на мощные груди. «Мы попали в засаду», — сказал он. «Ясное дело. Нам нужно в Мазадон». «Скандар послал меня нанять тебя. Он протянул 5 реалов залзана Ковола. Ты поможешь нам?» Она осмотрела блестящие монеты на его ладони. «Цена семь с половиной. Ты же говорила 5. То было раньше. Скандар дал мне только 5 реалов, чтобы заплатить тебе». Она пожала плечами и начала расстегивать блузу. «В таком случае я буду продолжать принимать солнечную ванну. Можешь остаться или уйти, как хочешь, но держись на расстоянии». Валентин спокойно сказал. Когда Скандар пытался сбить цену, ты отказалась торговаться, сказав, что честь твоей профессии не позволяет тебе этого. Мои понятия о чести требуют, чтобы я держался цены, которую запросил». Она поднесла руки к губам и захохотала так оглушительно, что он испугался, что его отнесет прочь. Рядом с ней он чувствовал себя игрушечным. Ее вес превосходил его больше, чем на сто футов. И ростом она была, по крайней мере, на голову выше. «Какой ты храбрый или какой глупый, я могу уничтожить тебя одним шлепком, а ты стоишь тут и распространяешься о недостатке чести. Я не думаю, что ты повредишь мне. Она с новым интересом взглянула на него. «Может и нет, но ты рискуешь, парень. Я легко обижаюсь и иногда, если дам волю своему характеру, приношу ущерба больше, чем намереваюсь. Давай сделаем так, нам надо в Мазадон, а отозвать лесных братьев можешь только ты. Скандар заплатит 5 реалов, но не больше». Валентин наклонился и положил пять монет на камень у бассейна. Но у меня есть немного своих денег, и я добавлю их к твоему гонорару. Он достал кошелек, вынул из него один реал, второй полреала, положил их рядом с пятью монетами на камень, и с надеждой поглядел глазами на Лизамон. Пяти будет достаточно, сказала она. Взяла монеты алзана Кавола, оставив деньги Валентина, и стала подниматься по тропе. Где твое животное? спросила она, отвязывая свое. Я пришел пешком. «Пешком? Пешком? Ты бежал всю дорогу!» Она уставилась на него. «Ну и честный же ты работник. Видимо, он хорошо платит тебе, если ты соглашаешься на такое дело и так рискуешь». «Нет, не слишком». «Конечно, так я и думала. Ну ладно, садись позади меня. Эта скотина даже и не заметит столь малого увеличения веса». Она села на животное. Оно хоть и было рослым для своей породы, стало сразу же казаться карликовым и хрупким. Валентин после некоторого колебания сел позади Лизамон и обхватил ее талию. При всем ее объеме в ней нисколько не было жира, ее бедра окружали крепкие мышцы. Животное легким галопом вышло из рощи и побежало по дороге. Фургон, они доехали до него, был все еще плотно закрыт, а лесные братья плясали вокруг деревьев позади блокады. Спешились. Лизамон бесстрашно подошла к фургону и окликнула кого-то из лесных братьев высоким дребезжащим голосом. С деревьев донесся такой же ответ. Она снова окликнула, ей снова ответили. Затем последовало лихорадочное совещание с короткими увещеваниями и возражениями. Она повернулась к Валентину. «Они откроют вам ворота, но за плату. Сколько? Не деньгами, услугой. Какую же услугу мы можем оказать лесным братьям? Я сказала им, что вы жонглеры, и объяснила, что это значит. Вы должны дать им представление, и тогда они вас пропустят. В противном случае они намерены убить вас и играть вашими костями, но не сегодня, потому что сегодня у лесных братьев праздник, а в такой день они не убивают. Я советую вам выступить для них, но это уж как хотите. И добавила, яд, которым они пользуются, действует не особенно быстро.